Тем временем я быстро обрабатывала Сашину рану. К счастью, ее ничего страшного не было, хотя, возможно, небольшое сотрясение он заработал. Заняв, наконец, свои руки делом, я принялась думать. Но толкового объяснения, хоть убейте меня, футь тьфу фу найти не могла. Один конец никак не вязался с другим, и выходила полная белиберда. Кто мог так вовремя появиться за Сашиной спиной «Бэтмен»? Кто был настолько заинтересован в Сашином спасении, что, не раздумывая, пошел на убийство? Кто вытирал кровь? А на кой забирать с собой труп? Ну или раненного, что тоже не исключено? Тащить его, рискуя, что кто-нибудь попадется навстречу? Друг, родственник? Мой Юлькин, Ленкин, навстречу? В голове вдруг мелькнула неясная догадка. Я даже замерла от волнения. «Так-так-так, почему?» «Левтина Георгиевна!» — я вздрогнула и едва не подпрыгнула. Из-под моей руки выглядывал Саша, пытаясь заглянуть мне в глаза. «А почему в квартире все перевернуто? Что искали-то?» «Не знаю», — сердито ответила я, смывая мокрой ваткой кровь с его шеи. «Грабили, наверное». Саша оглядел на меня с подозрением и был прав. Быстренько покончив с медицинскими проблемами, я взялась за сборы, ничуть не, не заботясь об отпечатках. Да и странно бы было, если бы хозяйка не оставила своих следов. Меня не покидало ощущение, что кто-то все время пытается наступить мне на пятки. Поэтому работоспособность у меня появилась невероятная. Минут за пятнадцать я собрала два чемодана и сумку, надеясь, что ничего не забыла, «Свою любимую книгу моема, косметику и купальник я точно взяла, а без остального можно обойтись». «Вы закончили?» — спросила я, разгибаясь. «Угу», — кивнула Юлька. «Тогда держи, это тебе». Я протянул ей один чемодан. «Все, уходим». Оглянувшись у дверей, я еще раз порадовалась, что квартира имела практически свой обычный вид, а из теткиных работ почти ничего не пострадало. Лишь у небольшого пано из рыбьей чешуи и соломки, изображающего деревенский пейзаж, была сломана рама и разбито стекло. Я захлопнула за собой дверь. Саша вел себя крайне осторожно. Видно, встреча с веселым пареньком крепко отложилась в его мозгу, убедив, наконец, что мой рассказ — плод не только моей фантазии. Поэтому, прижав нас к стенке и зашипев, чтобы мы закрыли рты, Он долго и внимательно прислушивался, затем стал спускаться по лестнице. Повернувшись, прошептал, — Пойдете, когда я позову. Напряженно вслушиваясь в тишину, я, каждую секунду ожидая грохота, стрельбы и прочих ужасов, непроизвольно вернулась к ускользнувшей важной мысли. Если кто-нибудь войдет в подъезд, то он попадется, Саша, навстречу. А если... если... Я даже перестала дышать, боясь спугнуть свою догадку. «Значит, он пошел наверх». Сердце мое также колошматилось о ребра, что, казалось, его удары были слышны на улице. Я почувствовала, как между лопаток пробежала струйка холодного пота. «Лена!» — шепотом позвала я, отлепилась от стены, шагнула к лестнице. Подруги оглянулись и, поняв, что я собралась идти наверх, зашипели, словно гусы, не пытаясь схватить меня за руки. Выдернув руку, я пригрозила им кулаком и даже топнула ногой. Ну, так, чисто символически. «Спускайтесь, я приду через пару минут». Стараясь говорить как можно тише, я выразительно таращила глаза, пытаясь придать лицу максимальную убедительность. «Куда ты? Ты что?» Они явно перепугались, но с места не тронулись. «Тихо!» Я приложила палец к губам. «Не бойтесь, я скоро». Квартира располагалась на шестом этаже восьмиэтажки. «Значит, и пройти-то всего два этажа». Стараясь не касаться ступенек и не дышать, осторожно пошла наверх. Дойдя до чердака, остановилась. Лестничный пролет перед чердачной дверью был перекрыт решеткой. «Дом у нас достаточно спокойный. Преимущественно здесь живут тихие и солидные люди. Много пожилых, молодежи мало». Поэтому чердак никого, кроме слесарей, не интересовал, как и во всем подъезде здесь царил порядок и чистота. Решетка обычно, насколько я помню, заперта на висячий замок, а если возникала необходимость попасть на чердак, все знали, что запасные ключи имеются у пенсионера Петра Фомича, живущего на втором этаже. Но сейчас замок отсутствовал. Свет был очень тусклый, я подошла поближе, наклонилась и увидела на дверной петле широкую свежую царапину. Тронула ее пальцем и почувствовала металлическую крошку. Сердце опять рванулось, а я стояла, прикусив согнутый палец, и никто в мире, включая меня, не знал, побегу ли я сейчас вниз или пойду вперед. Так и не определив, что же мне делать, я развела металлические створки и пошла наверх. Толкнула дверь, она не была заперта и поддалась. За ней было абсолютно темно, а до конца дверь почему-то не открывалась. Я толкнулась сильней, сдвинув ее еще немного. Глаза чуть привыкли к темноте, и я различила большой темный мешок, на полу мешающий двери открыться свободно. Сделав один шаг внутрь, я присела на корточки и пригляделась, после чего беззвучно заорала во все горло, если так можно выразиться, Вероятно, лучше сказать, хотела заорать, плюхнулась на задницу и, откинувшись, сильно ударилась головой о косяк двери. Приглядевшись, я различила черные ботинки на толстой подошве, черную куртку и длинную шапку на голове. Прижав колени к груди, спиной ко мне лежал человек, судя по всему, мертвый. Забывая тихонечко... <связывая> я на четвереньках, царапая руки, скатилась с лестницы, ударилась плечом о решетку вывалилась на лестничную клетку и рванула вниз. Вчера мне казалось, что я прожила худший день в моей жизни. Сейчас стало ясно, что ошибалась. Сидя на заднем сиденье Сашиного автомобиля, я, глядя в лицо, что-то взволнованно говорящей Ленке вдруг осознала, что не понимаю ни слова». Это было так странно, что я начала тереть виски руками и улыбаться, а, возможно, и хихигать, потому что на лицо вдруг вытянулось, брови поползли вверх, а челюсть вниз. Подняв глаза, я увидела, что в зеркало заднего вида на меня смотрит Саша. Смотрит очень странно. Я испугалась, потому что вдруг поняла, что мы едем. «А если Саша будет смотреть не на дорогу, а на меня, нас наверняка ждут неприятности. Надо смотреть на дорогу». «Надо смотреть на дорогу!» — громко сказала я, покачав головой. «На дорогу!» -да Ленка вздрогнула и громко всхлипнула. Потом двумя руками обхватила мою голову и прижала к своей груди. Она заплакала, тоненько и жалобно. Мне стало жалко ее и себя. И я тоже заплакала. Сначала тихо, а потом все громче и громче. Вскоре мы с Ленкой на пару завывали и причитали. А если вы спросите, на это стоило поглядеть. Не знаю, сколько мы за это время проехали. Нарыдавшись и отведя душу, я освободилась из Ленкиных объятий и глянула в окно. Куда это мы? Куда? Туда. У Саши вон спроси, куда. Проверяемся, не дожидаясь вопроса, ответил Саша. Такие дела, не знаю, что и думать. Так что не раздумываю, а проверяюсь. «Не знаю, кого зачем, для чего, тоже не пойму, но, может, вы все же скажете, если, конечно, хорошо себя чувствуете». Он опять принялся разглядывать меня в зеркало. «Опять на дорогу не смотрит», — подумала я. «А что это все о моем здоровье печется?» Я покосилась на Ленку и уверенно сказала, «Да я себя прекрасно чувствую». «Ну, полчаса назад я бы этого не сказала», — подала она голос. «Полчаса назад я решила, что ты сбрендила, а я лишилась подруги. Но я в жизни не видала, чтоб в здравом уме из подъезда на четвереньках выбегали и в гроб краши кладут, чем ты была». Выяснилось, что, когда я выскочила из подъезда, все уже ждали меня у машин. Саша сильно нервничал, порывался идти за мной и ругал девчонок за то, что они меня отпустили. Тут, наконец, появилась я, принялась трясти всех по очереди за грудки, в захлеб твердя, чердак и мертвый. Доведенный до отчаяния, Саша не стал испытывать судьбу и, затолкав всех по машинам, рявкнул Юльке «Не отставать!». После чего вылетел с нашего двора, а следом за ним «Юлька на моей ласточке». И теперь мы выписывали по городу пируэты, петляли по переулкам, благо машин было мало и некому было принять нас за идиотов, кроме гаишников. Оглянувшись назад, я увидела Юльку в моей машине, бледную и несчастную. Из-за того, что в машине она находилась одна, бедняга не могла порыдать на чужом плече, не могла закатить глаза, не могла даже пожаловаться вслух, потому что все равно никто бы не услышал. Все это подругу явно огорчало и раздражало. Я вздохнула и сосредоточилась. «Саша!» — позвала я через некоторое время. «Выбери уголок поспокойней». Ленка выжидающе смотрела на меня. Мне было ясно, что все здорово сбиты с толку и напуганы, и принятие дальнейших решений ожидается от меня. «Витька где?» — я понизила голос. «Хоть что-нибудь он знает». Она отрицательно мотнула головой. «А если будут спрашивать, он скажет». Он скажет только то, что я попрошу. Отлично. Вот что, дорогая, вызывай его сейчас. Едешь домой и, баньки пожалуйста, постарайся эти дни быть с ним рядом. Что сказать? Мне тебя учить не надо. И с Пупсиком никакого баловства, если он вдруг объявится. Ленка, миленькая, не шути с этим. Видишь, что выходит. Но самое главное, не забудь про выставку. Очень прошу. Я Саша, объясню. Он все привезет а ты в галерею сама несуйся. Позвонишь Верочке, она в курсе. Ребята сами все сделают, лады? — Лады, Алька. — Только уж и ты, голубчик, стерегись. Ленка вытащила из сумки телефон. — В аэропорт завтра не опоздай. — С мсье Дюпре, места в самолете у вас рядом, так что не ошибешься. Она подняла вверх указательный палец. — Витя? — Это я, не волнуйся, все в порядке. Подъезжай, Витенька, забери меня. — Да, я с девчонками. — — Ты что? Ничего мы опять не затеяли, просто пообщались. — Трезва, как лист. Обижаешь. Значит, если бы мы были в стельку, то было бы не странно. Ленка отлепилась от трубки и посмотрела на меня. — Куда подъезжать-то? Я быстро назвала адрес. — Ну, давай, жду. Она убрала телефон. В это время Саша остановился в узеньком переулке. Подруга приткнулась следом. Мы выбрались из машин. Юлька спросила. — Ну? Сейчас Витек забирает Ленку, мы едем на квартиру родителей, я остаюсь там, а тебя Саша везет к маме, как раз к утречку и поспите. Он поспит у тебя и вернется, машину мою в гараж к Андрею поставит, переживет благоверный, все же любит как-никак, а ты будешь отдыхать, загорать и прочее. И ничего не знаешь, а остальное забыла, шутка. Что говорить, если что, знаешь». Я залечиваю душевную травму и постараюсь позвонить. Ты тоже постарайся держать связь. — Да это все ясно, — перебила Ленка. — Не волнуйся, все будет в порядке. И всем нам, девчонки, ни пуха, ни пера. Подходя к родительской двери, я почувствовала, что сейчас снова зареву. Количество слез на душу населения сегодня перекрывала всяческие нормы, но я знала, что сдержаться все равно не смогу. Была уже глубокая ночь, глаза у всех троих слипались. Саша старался зевать украдкой, культурно прикрывая ладонью рот. Юлька же зевала так откровенно и часто, что я стала опасаться, как бы она не вывихнула челюсть. Я прошла на кухню и поставила на стол пакет. В квартире не было никаких продуктов, поэтому, сдав Ленку на руки Витьке, мы заехали в ночной магазин и купили чаю, кофе и печенье. Было решено быстренько перекусить, после чего Юлька с Сашей должны отправиться в Клин. Но, глядя на измотанных ребят, я решила планы немного изменить. Никто, в конце концов, от этого не умрет. «Ну вот что», — вздохнув, возвестила я, «делаем так. Ночуете здесь, а утром...» «Пораньше отправитесь. Большой разницы нет, зато я не буду переживать, что с вами что-то случилось». Для вида они немного поспорили, но было ясно, что такой расклад их устраивает. Пока мы припирались, вскипела вода, Юлька заварила чай. Чаепитие прошло. Почти в полной тишине, каждый старался побыстрее дожевать печенье и лечь. Я отправилась стелить постели. «Саша!» «Где вам постелить?» Спокойная обстановка способствовала восстановлению прежних отношений. «В коридоре». «Где?» Мне показалось, что я ослышалась. Заглянула на кухню, где еще сидели мои гости. «Вы сказали, в коридоре?» «В коридоре у двери», — повторил Саша. «Я должен все слышать». «Ага», — уважительно протянула я, «образно говоря, через ваш труп». «Ага», — весело подтвердил он, а Юлька подавилась чаем. Постелив Юльке в спальне себе в папином кабинете, а саша в коридоре на раскладушке, я пошла в ванную. Из нее вышла Юлька. По-моему, на автопилоте проскользнула в спальню, и я услышала характерный скрип кроватных пружин. И больше ни единого звука. Очевидно, Юлька уснула еще на ходу. А из коридора вдруг раздался жалобный стон. Это зарыдала наша старенькая раскладушка, когда на нее взгромоздился Саша. Я подумала, что у старушки немного шансов дожить до утра. Глянув на себя в зеркало, я ужаснулась. Лицо измученное, под глазами синяки. «Ну что ж, подруга, держись, теперь не соскочить. Этот поезд явно дальнего следования, а ты, похоже, в нем без билета». Я подмигнула своему отражению. «Прорвемся».